Страница 565, письмо 140 Борису Николаевичу Чечерину, неотправленное, 1861 год, апреля 6-го, Дрездень. Воспоминания нашей последней переписки и твои два письма, которые я нашел в Дрездене, заставили меня еще раз серьезно задуматься о наших отношениях. Примечание первое. Мы играли в дружбу. Ее не может быть между двумя людьми столь различными, как мы. Ты, может быть, умеешь примерять презрение к убеждениям человека с привязанностью к нему, а я не могу этого делать. Мы же взаимно презираем склад ума и убеждения друг друга. Тебе кажется увлечением самолюбие и бедностью мысли те убеждения, которые приобретены не следованием курса и аккуратностью, а страданиями жизни и всей возможной для человека страстью к отысканию правды — Мне кажется, сведения и классификации запомнены из школы детской игрушкой, не моей любви к правде. Поэтому лучше нам разойтись и каждому идти своей дорогой, уважая друг друга, но не пытаясь войти в те близкие отношения, которые даются только единством догматов веры, то есть тех оснований, которые уж не подлежат мысли». А эти основания у нас совершенно различны, и я не могу надеяться прийти к твоим, потому что уж имел их. Не могу тоже надеяться, чтобы ты пришел к моим, потому что ты слишком далеко уж зашел по своей соблазнительной битой дороге. Тебе странно, как учить грязных ребят, мне непонятно, как, уважая себя, можно писать о освобождении статьи «Примечание второе». Разве можно статье одну миллионную долю того сказать, что знаешь, и что нужно бы сказать, и хоть что-нибудь новое, и хоть одну мысль справедливую, истинно справедливую? А посадить дерево можно, и выучить плести лапти, наверное, можно. Это лучший пример различия наших существ. Повторяю, мы можем уважать друг друга, интересоваться друг другом, дискутировать, но как только мы, как человек с человеком, попробуем сойтись, пучина между нами. Я, своей стороны, убежден в этом, как и в том, что и твой характер, и твоя деятельность, честные и искренние, никогда не перестанут интересовать меня, и желал бы, чтобы ты, с своей стороны, удержал бы ко мне те же отношения. А то мы уж стары, чтобы играть в чувства и заблуждаться. Прощаю, жму тебе руку и жду с нетерпением твоего ответа в Петербург, к Давыдову или в Тулу. Примечание третье. Примечание Первое. Письма Чечерина от 8 и 11 апреля. Матри письма Толстого, страница 290 291. Второе примечание. Чечерин в письме от 11 апреля писал. Дописываю статейку об освобождении крестьян, которую должен вручить завтра. Там же страница 290. Эта статья под названием «Отмена крепостной зависимости в России» была опубликована в журнале «Ля критикю францез». Толстой не знал содержания статьи, его возмущение было вызвано вообще всей либерально-публицистической деятельностью Чечерина. И примечание третье. Несмотря на глубокое различие взглядов, Толстой продолжал встречаться и переписываться с Чечериным. «Конец примечаний».